Устремление к учителю 7 марта 35 -го. вы приняли зов, которым полна первая книга учения жизни, и знаете, что зов любви приносит ответ возлюбленного. И ответ этот указывает вам нанесение несение подвига в жизни. В последующих книгах учения указаны все ступени, которые должны быть пройдены, чтобы приблизиться к возлюбленному сколько красоты и радости заключается в жизни, поставившей себе целью сослужение силами света на общее благо. И радость эта прежде всего заключается в великом освобождении от привязанности к мелочам жизни, который неминуемо наступает, если в сознании установилось непрестанное памятование об избранном идеале, и в сердце горит пламень, преданности и благодарности к позвавшему нас. Истинные ученики не только сбрасывают тягость эту, но они еще научаются любить все препятствия, встречающиеся на их пути, все страдания, выпадающие на долю их, ибо истинно они являются нашими учителями и просветителями в дальнейшей мистерии раскрытия Цветка Духа. Те, кто утверждает, что можно достичь духовного роста, не пройдя через страдания, говорят страшную ложь, но именно страдания эти преображаются в радость, в новый духовный подъем, при огне истинной любви, легок и скор путь сердца и преданности, преображающий все тернии в сад цветущий. Но трудны, извилисты и мучительно долги все прочие тропы. Потому и зов великого учителя есть зов любви. Избрав этот путь, опасайтесь свернуть с него. Ничего, кроме разрушения, не получится. Есть много людей, которые из желания ухватить как можно больше, гоняются за смену различных идеалов, различных учений, И эта погоня за новым вырастает у них в род болезней, род умственного или религиозного опьянения. Им нужно слышать всегда новое только для того, чтобы испытать временное нервное возбуждение, и как только одно возбуждающее влияние иссякло, они готовы для другого увлечения. Это есть своего рода умственное дурманивание, и на этом все их достижения кончаются – Но есть души, которые похожи на жемчужну восточной сказки. Жемчужница эта живет на дне моря и поднимается на поверхность, чтобы схватить дождевую каплю, когда восходит звезда свати. Она плавает по поверхности моря, широко раскрыв свою раковину, пока ей не удастся схватить каплю дождя, а затем погружается вниз до своего морского ложа и там остается, пока не выработает из этой капли великолепную жемчужину. Истинные ученики должны уподобиться этой жемчужнице. И запечатлев единый образ в сущности своей, должны восприятием учения его выработать прекрасную жемчужину духа своего. Особенно нужно это устремление к единому образу на первых ступенях ибо, лишь заложив прочь на основание, можем мы без ущерба добавлять к нашему строению те орнаменты, которые можем найти и в других учениях. Также не нужно думать, что подвиг должен заключаться в чем-то необычном и совершаться в каких-то особых условиях, и не в том месте, куда поставила нас судьба. Истинно велик подвиг внесения учения в жизнь каждого дня, в давании радости и просвещения окружающим и встречающимся нам. Сказано в Бхагават-гите, человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, долг. Итак, будем закалять дух наш в неустанной работе по самоусовершенствованию для благого воздействия на окружающих нас в радостной готовности применить силы свои там, где является возможность.